Эликсир. Надо же, куда я попал? думал я, разглядывая профессорскую лабораторию. Что за странное заведение, в котором с человеком обращаются как с какой-нибудь мухой. Сначала с ним вытворяют разные опыты, а потом они гелируют, боль замирает, утилизируют и кастрируют. Лаборатория выглядела Довольно, я бы сказала, обыкновенно. В углу скромный письменный стол, над ним на стене небольшой портрет Гения Лисимуса в полной форме и во всех орденах. Сбоку висела, показавшаяся мне довольно странной фотография. Два престарелых алкогожа очекуются пластмассовыми стаканами. Само оборудование лаборатории меня поначалу, правду сказать, особенно не заинтересовало. Помню, там был какой-то большой сосуд из нержавеющей стали. В нём что-то, видимо, кипетило. Из сосуда выходило множество каких-то разноцветных стеклянных трубок, соединённых с различного рода змеевиками. Было много приборов, показывающих температуру, давление и ещё что-то. В конце концов вся эта система раздваивалась, и каждая половина заканчивалась одной трубкой и пластмассовым стаканчиком. То есть всего стаканчиков было два. Этикетка на одном из них изображала розу, на другой были нарисованы череп с костями. Бесцветная жидкость медленно, очень медленно капала в оба стаканчика. Рассматривая всё это, я чувствовал, что профессор стоит чуть позади и внимательно за мной наблюдает. "Интересно", услышал я его голос. "Ну такс", сказал я. — Любопытно, что-то вроде самогонного аппарата. Кажется, я его очень насмешил своим суждением. Он так смеялся, что весь покраснел, а на глазах у него выступили слезы. — Да, да, — сказал он, смахивая слезу, — это и есть самогонный аппарат. Это идеальный самогонный аппарат. Только гонит он не самогон, а что? Мне ничего не оставалось делать, как пожать ключами. — Не можете догадаться, — радостно сказал он. и хлопнул в ладоши. "Не можете сдаётесь?" "Сдаюсь", сказал я. "Ну так вот", сказал он торжественно возбуждённый. "Вы видите то, что до вас видели только два человека: я и ещё один, и этот один был никто иной, как сам гений Алисимус. Это он перед последним отлётом в космос. посетил мою лабораторию и стоял на том же самом месте, где сейчас стоите вы. Неужели лично гениалис симус? переспросил я и отступил на шаг в сторону. Да, именно он. Именно лично. И знаете почему? Потому что я сделал самое величайшее в истории человечества открытие. Я изобрёл. Впрочем, смотрите, Вы видите эту ранку на моем пальце? Это я сегодня порезался разбитой пробиркой. А теперь смотрите. Я беру одну только каплю моего самогона, смазываю ранку, и вот, видите, она вся затянулась, исчезла. Теперь-то вы понимаете, что это такое? — Эликсир жизни! — закричал я пронзенной догадкой. — Вот именно! Эликсир жизни. Хлопнул меня по спине профессор, или как я его назвал, НБГ. Напиток бессмертия гениалисимуса. Я так ошалел от того, что услышал, что больше уже не воспринимал никаких объяснений, и по сути дела даже ничего не запомнил. Помню только, что профессор говорил мне, будто В организме человека есть какие-то два вида, то ли какой-то жидкости, то ли чего-то ещё, что он условно назвал плазмой жизни и плазмой смерти. И что будто бы эти две плазмы между собой перемешаны и находятся в постоянной борьбе. Причём плазма смерти постепенно плазму жизни одолевает. И вот главное было не только открыть, но и разделить эти плазмы. Что он, профессор, в конце концов и достиг. Прочтя мне эту небольшую лекцию, он схватил стаканчик с розой и спросил, хочу ли я это попробовать. Хотел бы я посмотреть на того, кто откажется. Но вкусив этого зелья, я понял, что лучше умру прямо на месте, чем буду продлевать свою жизнь таким способом. Не нравится? спросила она заботчиво. Вкус прямо, скажем, не очень. Но для вечной жизни можно выпить и не такое. У меня поэтому по этому поводу было другое мнение, но из вежливости я промолчал. А теперь, сказал он торжествующе, посмотрите на эту фотографию и подумайте, кто на ней из впечатлён? Я ещё раз посмотрел на фотографию с стариками. Один из них показался мне похожим на Гения Лисимуса. Разница между висевшим тут же официальным портретом и лицом, изображённым на карточке, была огромной, но меня уже ничто не удивляло. Этот дряхлый и абсолютно лысый старикан с проваленным ртом. Я перевёл взгляд на эскиз Аксинофонтовича. "Ну да", сказал я. "Да, некоторые сходства. Есть, правда, очень отдалённый. Ну, если вы догадались. Усмехнулся профессор. Тогда вглядитесь в меня внимательно. Не найдёте ли вы во мне сходства ещё с кем-нибудь? Эдик, сказал я, узнав в нём того молодого биолога, с которым меня лет примерно 80 тому назад в доме журналистов познакомил Лёшка Букашов. Это ты? Это я, сказал Эдик. Врёшь, собака, закричал я на предварительном языке. Гад буду, на том же языке улыбаясь, ответил Эдик. Я всё же не мог поверить. Я обошёл вокруг него Посмотрел на него он фас и в профиль. Я даже пощупал его, но какие-то сомнения всё-таки оставались. Скажи, спросил я неуверенно, а гений ли симус это? Ну, конечно, кивнул он печально, как бы признаваясь в том, что должно было бы оставаться в тайне. Разве ты сам не догадался? Мне не надо было догадываться, сказал я. Эта истина лежала прямо передо мной, но мне не хватило воображения, чтобы её принять. Вот в том-то и дело, сказал он с таким видом, как будто я подтвердил какую-то вынашенную им мысль. В том-то и дело, что мы до сих пор не доверяем нашему воображению. Мы не понимаем своего совершенства, и нам кажется, что есть какая-то объективная картина мира, который никак не зависит от того, как мы на неё смотрим. Эй, Дик. Острагил я его. Не надо мне это рассказывать. Первичное, вторично, вторичное, первичное это я уже слышал. Ты слышал? Но ты этому не веришь по недостатку воображения. Ты знаешь, я, между прочим, кроме всего, изучал всяких сумасшедших, страдающих разными галлюцинациями. Я пришёл к выводу, что никакие галлюцинации не бывает. Просто галлюцинозирующий видит то, чего мы не видим, а мы видим то, чего не видно ему. Значит, если я, скажем, допился до белой горячки, и мне видится черти, они существуют реально? Конечно. кивнул Эдик. В твоём мире они существуют реально. А в моём пока я трезв, кстати, перебил я его. Быть всё время трезвым ужасно скучно. У тебя в твоём хозяйстве, наверное, есть что-нибудь такое, чем промывают пробирки там или колбы. Эдик посмотрел на меня, подумал. Вообще-то я аспиртного не употребляю, сказал он раздумчиво. Но по такому случаю по меня дома, наверное, и что-нибудь найдётся.